Глава двадцать девятая. Феликс. Вот так просто поехать в гости к родителям Даши. А что я им скажу? Как представлюсь? Вроде бы я и не стеснительный ни в одном месте, но почему-то сейчас теряюсь. Хотя понимаю почему. Я буду на чужой территории играть по чужим правилам. И не просто чужим. Я бы сказал устаревшим. Нет. Такой беды еще со мной не происходило, чтобы знакомиться с родителями понравившейся девушке. Это уже на сватовство смахивает. А если разобраться, оно и есть. Не хватает еще фразы про руку и сердце. Однако я все равно решаю, что сходить в гости нужно. На следующий день мой помощник сообщает, что отец дома. О том, что я зайду, он, разумеется, не в курсе. Не хочу, чтобы успел как-то подготовиться». Я одеваюсь максимально неброско и иду с охранником, который будет меня ждать под дверью квартиры. Я и сам не верю, что решился на подобное. Я-то думал, что больше в жизни не зайду в этот видавший виды подъезд. А нет, зашел. Охранник остается в некотором отдалении, а я звоню в дверь. Открывают мне не сразу. Я сначала слышу топот в прихожей, потом скрежет замка. Видимо, папаша побаивается меня» чувствую, что я могу явиться и не с добром. Хотя на самом деле претензий у меня к нему нет. Я даже готов его похвалить, что дочь получилась честная и немеркантильная. Здравствуйте, Феликс Эдуардович. Папаша буквально распахивает дверь, позволяя мне зайти. Не ждал в гости. Иначе купил бы чего-нибудь вкусненького. Здравствуйте. Спасибо, но я не пью, бурчу себе под нос. Вкусненькое, бог мой. Но какое вкусненькое может купить мне этот дядька, ему самому не смешно. Это очень хорошо, что не пьете, улыбается. Он даже не обиделся на мою, скажем, прямую хамскую реплику. Значит, ребенок будет без врожденных вредных привычек. А то знаете, как бывает, отец алкаш и ребенок по той же дорожке. Он идиот, сравнил меня и алкашей. Вот молодец, вроде и похвалил, а вроде и обгадил. «Где мы можем поговорить?» «На кухне. Я вам как раз чаю налью. Или вы кофе любите?» Улыбается. «Лучше чай. Видел я тот кофе. Не дай бог эту гадость в рот взять. Ну хорошо, с сахаром. Черный и без. А жена ваша не дома?» Невольно оглядываю тесную кухню и плюхаюсь за стол сбоку от окна. «На работе. Она у меня умница». Пашет как проклятая. Всю жизнь хотела хорошо жить. Ага. А Папаша сам выводит разговор в нужное русло. Что уже неплохо. Да, я заметил. Киваю. А Даша, по-моему, совсем не такая. Она не меркантильна. Верно. Ставит передо мной кружку и вазочку с печеньем. Я невольно разглядываю Алексея Владимировича. Высокий, худой, немного сутулый одетой в застиранную майку и спортивки. Она с детства была такой. Попросит ее мяч отдать, отдает. попросят коляску с куклой покатать. Только вышли во двор, глядь, ни коляски, ни куклы. И что, с тех пор ничего не поменялось? Ну, кроме того, что она не играет с мячиком и куклами. По сути, нет. Она такая бестолковая в этом плане. Воцаряется молчание. Я машинально делаю глоток горячего чая. Вот и думай, как это назвать. То ли высокая мораль, то ли глупость. А я вас не ожидал увидеть. Первым прерывает молчание Алексей Владимирович. Вы же не просто так приехали. Наверное, что-то узнать хотите? Хочу. Киваю. Ага, только как вопрос сформулировать, чтобы это не выглядело по-идиотски. Про семью, наверное чтобы знать, какие корни у Ромы. Кстати, мужик неплохо мыслит, здраво, и местами даже четче, чем я, потому что меня принесло совершенно по другой причине. И это тоже, но... Скажите, пожалуйста, а как Даша жила с Максимом? Папаша отвечает на мои вопросы подробно и четко. Хорошо жили, познакомились с студентами, сразу друг другу понравились. Работали, молодцы. Вот если бы не вся эта история, то, может, и сейчас бы жили. Мне когдашка рассказала эту сумасшедшую историю? Мужчина качает головой. Дурак, Максим, ох, дурак. Зачем он только связался с этой Аленой? И тут до меня начинает доходить, что папаша тоже не в восторге от меня. Да что ж такое? Не то, чтобы я ждал, что он начнет ноги мне мыть и воду пить. Но расстраиваться из-за идиота Максима. И чем же был хорош Максим? Да ничем он не хорош. Дурак дураком. Но вы же сожалеете, что все так вышло. Откашливаюсь. Потому что Дашенька его любила. А за что любила? Немного оживляюсь. Что в нем было такого? Да, ничего такого в нем и не было. Ну, знаете, как оно у женщин часто бывает. Любят, потому что любят. Не за какие-то заслуги. Вроде посмотришь, дурак дураком, да еще и алкаш-изменщик, а любит, понимаете? Ну да, понимаю. Мне становится совсем грустно. Поговорил, и нафига я приперся вообще, чтобы узнать, что у баб все не так, как у людей, что у них нет мозгов и лишь одни эмоции? Что ж она тогда обратно к нему не вернулась, раз любит? Так нахрен он такой нужен? Ладно, если б он хоть с этой Аленой бы не гулял. А так, из-за него такое несчастье. Несчастье. Киваю. Это вы намекаете на то, что я стал отцом ребенка? Нет, я про всю ситуацию. Она хотела ребенка от Максима, вы тоже хотели детей от какой-то другой женщины. А тут, получается, посторонние друг другу люди должны как-то притираться. Ну да. Разговор снова поворачивается в нужное русло. А как с Дашей общий язык найти? Она какая-то колючка. «Даша, колючка!» Смеется. Никакая она не колючка. Добрая, ласковая. Она и поможет, и утешит. Хорошая она. Не со всеми. Со всеми. А ты что, вида на нее имеешь? Кивает мне. Вопрос неожиданный. И я в мгновение теряюсь. Нет, я просто. А если просто, то и нечего ей предлагать всякие гадости. Она, может, еще замуж выйдет. Ну, папаша, вот же. Ладно, имею. Но она не торопится со мной сближаться. И ты не торопись. Сходи с ней на концерт, погуляйте по парку. Можно сходить на фигурное катание, она это любит. Разговаривать надо с девушкой и слушать ее. Она сама скажет, что ей надо. А Даша, она тем более, она открытая, простая. И я хочу ответить, что не такая она и простая, когда раздается хлопок в входной двери. Хозяйка пришла, шепчет мне Алексей Владимирович.